Глава четвертая. Кто виноват и что делать? «Не кричи! Ничего тебе не сделаю! Поговорить нужно!» Широкая ладонь закрывала рот. Пришлось кивнуть. Гном, которого я видела накануне, медленно кивнул в ответ и убрал руку. «С ума сошли! Вы кто? Почему себе такое позволяете?» — зашипела я, чуть не брызгая слюной. Жаль, что она у меня не ядовитая, а то бы пустила в дело. Ох, и испереживался я за ночь. Мужчина дернул себя за бороду и медленно осел на пол. Да, так и произошло. Моя злость поменялась на испуг. Неужели ему поплохело? У нас все получилось. Дашенька спасена. Что у вас получилось? Встала столбом над ржебородым гномом. Какая Дашенька? Что вы сделали? Так и хотелось встряхнуть сидевшего на полу за пиджак. Душами вы поменялись с нашей Дашенькой, она теперь в твоем теле, а ты тут, вывалил правду мужчина. После услышанного уже я медленно осела на пол. Так это не сон, и я не в больнице. Все на самом деле происходит. Тетка, ее дети, странный жених. Я смотрела в чужие глаза и надеялась, что он сейчас улыбнется, подмигнет и скажет, что пошутил. «Но зачем вы это сделали? Почему именно я?» — кричала гному в лицо, схватив его за бороду. Он же не вырывался, а лишь пытался заткнуть мой рот. «Виноват, Дарья Александровна, можете убить меня. Это будет меньшая оплата за сделанное». В моих руках остался пучок ржавых волос. «Так, убивать я не умею и не собираюсь». «А ну, возвращай меня обратно, в моё любимое тело, в дорогой душе мир! Домой хочу!» Борьба продолжилась, теперь я трясла его за плечи, а он всё так же затыкал мне рот. Через какое-то время я медленно отползла от виновника моих несчастий. Грудь вздымалась, я громко дышала, сердце неистово колотилось. Прислонившись к стене, попыталась убрать с лица растрепавшиеся волосы. Успокоилась, Дарья Александровна! Он наклонился к другой стене, трогая пострадавшую бороду и сверкая глазами в мою сторону. Успокоилась но не совсем. Все еще хочу вырвать оставшуюся бороденку, вновь начала разгоняться. У меня густая, длинная борода. Любой бы гном такой гордился, обиделся тот. Так все же ты гном? Я так и думала. Сейчас же рассказывай, что вы наделали, и как это исправить пока не лишился оставшейся части гордости. «Дарья Александровна, а вы боевая да громкая, не то что наша Дашенька». Гном поднялся. Мы находились в маленькой комнатушке, в которой он и жил. Прошел к столу, налил стакан воды и подал мне. Оказывается, после борьбы я испытывала жажду. Выпив, поднялась и села на стул. История, рассказанная Харитоном, была похожа на сказку только именно мне угораздило в нее попасть». Жила-была семья. Граф, графиня и маленькая дочурка. Графиня на третью зиму после рождения доченьки заболела и отправилась к проотцам. Граф, когда маленькой девочке исполнилось пять лет, сгинул на охоте. Гнался за оленем, но встретил разъяренного медведя. На тот момент в замке гостила сестра графа с мужем и детьми. Погоревав, те решили, что раз они самые близкие родственники девочки, то возьмут на себя непосильную ношу и воспитают молодую наследницу как свою, в любви и заботе. Оформив опекунство, те стали полноправными хозяевами и запустили руку в чужую казну, якобы деньги нужны были для поддержания замка, воспитания ребенка, но брали Харита Родионовна и ее муж намного больше требуемого. Девочку спихнули на нянек, с возрастом наняв учителей. Первое время было терпимо, малышку не обижали. Устраивали балы для богатых соседей и друзей. Но только вот муж тетки Хариты оказался жадным не только до игры на деньги, но и до женщин с выпивкой. Стал он часто выезжать в столицу, якобы по делам торговым. Постоянно уговаривал жену открыть то одно дело, то другое, Понимая, что как только девочке минет 21 год, она вступит в правонаследование и иссякнет денежный ручей. Да только все начинания непутевой семейной пары проваливались, долги копились, Харита в обход закона заложила несколько земель, но все равно не смогла расплатиться. Недалекий муженек продолжал жить на широкую ногу, оставляя приличные суммы в игорных домах. Но в один прекрасный зимний день все это закончилось. Возвращался господин домой в подвыпившем состоянии. На его карету напали разбойники, отобрали деньги. Именно в этот день он выиграл огромную сумму и вез жене, пьяный и веселый. Кучер да охранник, увидев, сколько бандитов напало на них, трусовато сбежали, беспокоясь о своей шкуре. Мужу Хариты повезло меньше. Он, избитый и брошенный в сугроб, замерз. Вот после этого дня... Наступила черная полоса в жизни Дарьи. Тетка начала на нее срываться. Сначала это был лишь крик, потом тычки, а последний год она и вовсе могла ее избить. Девушка стала замкнутой, неразговорчивой, всего боялась, особенно крыс. Жестокая Харита, по своему хотению, когда девушке было лет 13, заперла бедняжку в подвале. Там ее и укусили. На ноге остались маленькие следы. Гном Харитон как мог оберегал девушку. Он был обязан жизнью ее отцу. Молодой граф спас его на поле боя, отбив у орков и вынеся на своей спине. С тех самых пор Харитон поклялся в верности графу Александру, следуя за ним и на поле брани, и в спокойной жизни. Когда гном впервые попытался поспорить с Харитой по поводу растраты денег, та его выпорола и приказала выкинуть из за ворота. Взмолился гном, обещая служить верой и правдой и больше не лезть в чужие дела. Женщина хмыкнула, кивнула и даже разрешила позвать лекаря. В наследстве девушки, кроме денег и земель, имеется шахта, в которой добывается магический камень, используемый для изготовления артефактов. Вот на эту шахту и положил глаз граф Бражников. Пусть семья графа Затехина и в долгах — но именно эта шахта кормит всю семью и даже чуть-чуть остается. Год назад в замок приехал граф Бражников с предложением выкупить шахту. Харита Родионовна лишь развела руками, отказывая. Тогда Кирилл Леопольдович вынул из папки кипу бумаг, и все они были долговыми расписками. Даже если Харита Родионовна распродаст все имущество, расплатиться по долгам она не сможет. Единственным выходом стало женить Бображникова на Дарье. Тетка, являясь пекуном девушки, могла дать разрешение на свадьбу, как только девушка достигнет 16 лет. А Дарье Александровне было на тот момент 17, на сегодняшний день — 18. Бедная Дашенька смогла выторговать лишь год свободы. Через неделю — свадьба. Ну и что в этом плохого? Разве графы и графини не сочетаются браком ради выгоды? недоумевая прервала рассказ гнома. «Сочетаются. Да только граф Бражников не белый и молодой ангелочек. Он маг. Никто не знает, какая у него магия. Но мужчина от года в год становится лишь богаче, а те, кто противится его воле, расстаются с имуществом и жизнью. Нет, он их не убивает, но они погибают нелепыми смертями. В его руках огромные ресурсы». Он владеет таким количеством закладных? Мне кажется, что нет человека в империи, кто бы не был ему должен». «Да, мужчина неприятный. От его рыбьего взгляда бросает в дрожь. Руки потные, губы влажные, худой, словно его не кормили год или два. Ну и что? Разве это причина для отправки вашей Даши в мое тело?» По его словам и поступкам, можно решить, что он на самом деле неровно дышит в сторону хозяйки этого тела. «Возвращай меня обратно!» «Да не могу я!» — воскликнул тот. «Хорошо, я кое-что скрыл от тебя!» — вздохнул гном, вновь дотрагиваясь до пострадавшей бороды. «Кириллу Леопольдовичу 35 лет. Детей нет. И вы, Дарья Александровна, будете его пятой женой». «Пятой?» — удивленно посмотрела на гнома. «Он что, их ест?» «Никто не знает», — пожал плечами Харитон. Одна упала с лошади на прогулке, другая утонула в реке, что странно, богатые леди не купаются в реках. Третья отправилась навестить родителей и не доехала. В общем, после смерти девушек все их преданное доставалось графу Бражникову. Понимая, что Кириллу Леопольдовичу от Дарьи нужна лишь шахта, я решила действовать. На этих словах мои ладони сжались в кулаки. «Ты думаешь, что твоя хозяйка попала в прекрасный мир? Да она там не выживет!» Начала закипать вновь. «Поменяй наши души вновь!» «Не могу!» — опустил голову гном. «Выживет!» «Я использовал родовой артефакт, хранимый в нашей семье веками. Пригодился!» «Я отплатил за спасение своей жизни!» «Дарья Александровна попала в тот мир и в то тело, которое ей идеально подходит. Она будет счастлива в вашей семье!» Выйдет замуж, родит детей. Она понимает причину перемещения и не будет истерить, крича направо и налево «Где я? Помогите!» «Где артефакт? Попробуй нас вернуть!» — взмолилась я. «Ты умный гном, придумаешь другой способ спасти свою хозяйку. Нельзя так радикально!» Артефакт был древний, сильный, после использования разрушился. Свою вину признаю и готов искупить жизнью. «Да кому нужна твоя жизнь?» – взвыла я, вновь нацеливаясь на рыжую бороду.